Бонус десятый. Макс за границей. Максим. Переезд в Штаты был трудным для меня. Снова пришлось поступать учиться. На этот раз в Колумбийский университет. Не то чтобы я не хотел, хотя в последнее время я и сам не знал, чего хотел. Думал, что танцевать стриптиз — мое призвание. Собирался продолжить заниматься этим в Нью-Йорке и может даже сняться в кино для взрослых. Сейчас вспоминал со смехом. Скорее всего, это было обычным протестом. На меня всегда давили. Так не говори, так не одевайся, так себя не веди, с тем не общайся. С сыном мэра огромный спрос, нагрузка большая. Несколько языков, постоянные занятия не только в школе, но и дома с репетиторами. Музыка, спорт. Стой, не встречайся. Начиная с 13 лет, мне говорили, что ни одна девушка не достойна меня, недостойна моего внимания. Мне подберут самую лучшую, когда придет время. И я жил с этой мыслью, ни на ком не заостряя внимания. Меня никто не достоин. Но после знакомства с Егором, после встречи с его девушкой Никой, после переезда, все изменилось. Я изменился, повзрослел. Да и в Колумбийском университете таких достойных, как я, немерено. Один достойнее другого, и в итоге все равны. Я думал, будет скучно, снова начну страдать ерундой, но учеба неожиданно мне понравилась. Понравилась атмосфера, совершенно иная, не такая, как в родном универе. Да и менталитет американцев совершенно другой. Они проще во многих вещах, да и веселые, чего уж. Я шел от кампуса по широкой аллее, подставляя лицо теплому солнцу, когда в меня кто-то врезался. Девчонка отлетела в одну сторону, ее сумка в другую. Я кинулся помогать, но девушка подскочила, тряхнув короткими темными волосами, схватила сумку, быстро извинилась на английском и и бросилась бежать дальше. «Эй!» — крикнул я вслед, не понимая зачем. Я хмыкнул, опуская голову, и наткнулся взглядом на лежащий на земле телефон. «Твою мать!» — выдохнул я и подобрал его. «Эй! Ты забыла!» и побежал следом. Мимо промчался парень. Его перекошенное от злости лицо заставило меня насторожиться и ускориться. Он нагнал ее возле мраморных ступеней университета, схватил за руку, рванув на себя, и угрожающе что-то зашипел, удерживая фарфорово-бледное лицо девушки пальцами за подбородок. Она пыталась вырваться, испуганно глядя на парня своими большими, прозрачно-серыми глазами. «Слышь, отпусти ее!» Я похлопал недоноска по плечу, забыв, что находился в Нью-Йорке, и моего забористого русского никто не понимал, но глаза девчонки стали еще шире. «Ты кто, твою мать, такой?» На чистейшем английском огрызнулся недоносок, сбрасывая мою руку. «Иди, куда шел!» Я бы пошел, но взгляд Сероглазки останавливал. «Девушку отпусти!» — ровно повторил я на английском. «Да я тебя сейчас!» Недоносок оттолкнул Сероглазку и попер на меня. Я ушел в сторону, отбивая летящий кулак, зашел ублюдку за спину и обхватил рукой шею в удушающем захвате, ударил его ногой под колено и помог опуститься на землю. Парень сипел не в силах дышать, а на нас глазели все, кому не лень. Отпусти! прошептала сероглазка на русском. Это мой парень. Я недоуменно посмотрел на нее, выргался сквозь зубы и отпихнул от себя задыхающегося придурка. Хреновый у тебя парень! констатировал я, демонстративно вытирая руку о темные джинсы, достал из кармана телефон и протянул ей. Держи, это, кажется, твое. Я развернулся и пошел в здание на пару. «Вот, блин, весь день я был раздражен и никак не мог выкинуть эту девчонку из головы. Как можно было связаться с таким? Придурок!» После пар, перед плаванием, я пошел в университетское кафе в главном корпусе. Там лучше кормят. Как всегда, сел один у окна, заказал апельсиновый сок, сэндвич с тунцом и уставился на улицу, на проходящих мимо студентов. «Я оплачу твой обед», — раздался мягкий голос совсем рядом, заставив меня повернуть голову. Сероглазка отодвинула стул и села. «Кажется, я должна тебе». «Ничего ты мне не должна», — отмахнулся я, раздражённый, отвел взгляд. «Я хочу объясниться», — тихо добавила она, гипнотизируя меня своими ангельскими глазами. «Не стоит», — отозвался я, тут же забыв про то, что злился. «Забудь. Давай я угощу тебя, чем хочешь. Что ты хочешь?» «Избавиться от своего парня», — серьезно произнесла она, а я сглотнул, уже понимая, что не смогу отказать. Так и началась наша история.